Глава 15. Не удивил! Я это название в последнее время слышу чаще, чем собственное имя. Порадовал уже Гарма? Еще нет. Вначале хочу заглянуть к оставшимся двум кланам. Проверю, не связались ли они также с консорциумом. Окей, держи меня в курсе, ладно? Хорошо. «Нам нужно продумать дальнейшие шаги. Договариваться или...» Второй вариант остается неозвученным, но мы оба понимаем альтернативу. Через пару минут быстрой ходьбы на одном из перекрестков я замечаю голографическую рекламу, мигающую на стене одной из модульных построек. Она призывает посетить оазис грез, по всей видимости, какое-то увеселительное заведение для весьма конкретной публики. А вот напротив борделя находится явно гостиница, причем до сих пор выполняющая свои функции. Периодически распахивающиеся двойные двери открывают вид на стойку ресепшена, за которой стоят две женщины в одинаковой униформе. В десятиэтажном здании горит свет – А это значит, что или они каким-то образом запитали энергосеть от Арканы, или у них имеется бесконечный запас топлива для генераторов. Щелчком пальцев привлекаю внимание спутников. Нам туда! Добрый вечер, господа! Через 30 секунд синхронно приветствуют нас две азиатки. На какой срок... «Вы хотите у нас остановиться?» Универсальный переводчик уверенно трансформирует сочетание диких, рубленных, шипящих, звонких и гортанных звуков в понятную речь. «Господин Троер, Словно пробуя на вкус, шепчет себе под нос Мэт: «Бабочку не забудь!» — хмыкаю я. «Что?» — вскидывается он. Что бы ты там себе сейчас не воображал, бабочку не забудь дорисовать! Галстуки для быдла!» С сарказмом поясняю я. И уже громче добавляю. «Нам нужна просторная комната на ночь. Также, возможно, вы подскажете, где нам найти...» «Господин Чжан?» Будет ждать вас через полчаса в ресторане, который находится на втором этаже. Боюсь, лифты не работают, поэтому вам придется воспользоваться лестницей. Она расположена по правую руку от вас. А вот ваш ключ. Комната 309, третий этаж. Приятного отдыха! «Сколько с меня за постой?» Не переживайте, вы — гость господина Чжана. Он позаботился обо всех мелочах. Переглянувшись стаем, пожимаю плечами. Хорошо, красавицы. Как скажете. Получив в ответ напрочь дежурное и фальшивое хихиканье, шагаю в указанную сторону. По скрипучим ступеням поднимаемся на третий этаж. Несмотря на то, что здание явно пережило лучшие времена, оно все же устояло. По текущим меркам уже успех. Тай бесшумной тенью скользит впереди, проверяя коридор. Гидеон прикрывает тыл, держа руку на кобуре пистолета. Мы не ждем подвоха, но и терять бдительность не намерены. В конце концов, тут даже у стен могут быть уши. а может и зубы. Номер 309 встречает нас покосившейся цифрой на пластиковой створке. Когда-то ее отпирали магнитной карточкой, но во всех дверях на этаже заменили замки на простые механические. Обстановка внутри довольно спартанская, но жить можно. Две узкие кровати у стен, покрытые выцветшими покрывалами. Между ними тумбочка с разлапистой лампой. У окна рабочий стол и пара стульев. На стене выцветший пейзаж с великой китайской стеной. «Роскошные апартаменты! Ничего не скажешь!» хмыкает Гидеон, падая на кровать. Та отзывается жалобным скрипом. «Усмехаюсь и киваю на дверь в углу». «Главное, чтобы там была вода! Свет-то есть! Помыться бы не мешало после дороги!» «Размечтался!» — бурчит Гидеон, но все же идет проверить. Через минуту из ванны раздается его удивленный возглас. «Вы не поверите! Тут реально вода есть! Адские колокола! горячая!" Похоже, владелец гостиницы и впрямь подсуетился, раз сумел наладить водоснабжение в этих условиях. «Ладно», — говорю я, глянув на часы, — «освежитесь по-быстрому и спускаемся. Не будем заставлять сеньора Карабаса-Барабаса ждать». Спустя четверть часа мы уже шагаем по лестнице на второй этаж. Организм недвусмысленно намекает, что не прочь подкрепиться. Надеюсь, в этом ресторане кормят не только местной экзотикой. У двойных дверей просторного зала нас встречает девушка в строгом черном цепао. Коротко кланяется и жестом приглашает следовать за ней. Провожает через полупустой зал к неприметной створке в глубине. За ней обнаруживается небольшая уютная комната, обставленная в традиционном китайском стиле. Алые бумажные фонарики, причудливые узоры на стенах, низкий столик, окруженный подушками для сидения. За столом нас уже дожидается дородный мужчина в классическом костюме тройки. На вид ему около пятидесяти. Полное, одутловатое лицо, обрамленное аккуратной бородкой. Цепкие глазки за стеклами очков в позолоченной оправе. На губах играет приветливая улыбка, но в ней чувствуется какая-то фальшь. Вейлин Лусинь Джан. Вид. Человек. Класс. Эксперт. Боя. Редкость. Бронза. Способности – отталкивающий удар, широкий размах, повышенная защита, ранг – void. Параметры – стойкость – Д, интеллект – Д, резонанс – Д, РБМ – 546 единиц, клан – отсутствует, должность – отсутствует, статус – заинтересован. Занятно. Абсолютная слабость с точки зрения класса и боевых возможностей и при этом явная политическая власть в данной фактории. При нашем появлении он неспешно поднимается и кланяется, сложив руки перед грудью. «Рад приветствовать вас, уважаемый егерь», — произносит он. «Меня зовут Джан Вейлин. Прошу, присаживайтесь. Отведайте со мной этого превосходного улуна!» В углу комнаты неподвижно стоит худощавый азиат с длинными волосами и чуть смуглым лицом. Его броня ловит рассеянный по комнате свет и слегка обликует. Внешность его мне незнакома, А вот имя пару раз встречал. Забавно, что знакомство происходит при таких обстоятельствах. Тхай, бегущий с ветром, нгуен. Вид, человек. Класс, зефир. Редкость, золото. Способности. Воздушный шквал. Невесомая поступь. Эфемерные взмахи. Ранг, квазар. Параметры. Скорость – Б, ловкость – С, резонанс – С, РБМ – 1378 единиц. Клан – отсутствует, должность – отсутствует, статус – морально устал. В последний раз Тхай занимал 14 место в мировом рейтинге. «Однако же находится на побегушках у Вейлина!» Мы располагаемся вокруг стола на мягких подушках. Тут же возникает девушка-служанка и бесшумно разливает по пиалам дымящийся ароматный напиток. «Хотите закурить?» Хозяин вечера вскидывает бровь и та же официантка подносит ему нераспечатанную пачку сигарет. Вейлин начинает с шумом срывать обертку, но я качаю головой. «Итак, господин Джан», — говорю я после первого глотка, — «благодарю за гостеприимство. Чем обязан вашему вниманию? Полученная информация нам пригодилась, но хотелось бы понимать ваш интерес». Собеседник добродушно улыбается, но в глазах мелькает хитрый огонек. «О, поверьте, егерь, это я вам обязан. Ваши подвиги уже стали легендой даже в нашем захолустье. Победитель Кселари, защитник земли!» Кто бы мог подумать, что такая личность почтит своим присутствием наш скромный город? Мне стоит немалых усилий, чтобы сохранить ровное лицо в потоке неприкрытой лести. Он делает паузу, смакуя чай. Я не тороплю его, ожидая продолжения. «Видите ли...» Когда пришло сопряжение, мы едва не погибли, вздыхает крепыш. Монстры заполонили улицы, пожирая все живое. Мы потеряли множество людей. Однако, каким-то чудом нам, мне, генералу Ши и мэру Чену, удалось объединить уцелевших, сплотить их. «Дать им надежду и отбросить тварей!» «Генерал, мэр и... А ты сам кто такой? Какой-нибудь олигарх-промышленник, верно?» Он обводит рукой вокруг, словно указывая на весь баян Нур. «С тех пор мы не прекращаем борьбу». День за днем выживаем, развиваемся Превратили наш городок в оплот торговли и независимости Но, сами понимаете, в одиночку долго не протянешь Особенно, когда на земле появляется все больше серьезных игроков Вроде консорциума, отрешенно замечаю я Азиат с шумом отхлебывает чай, но не спорит. «И какова же ваша позиция в отношении консорциума?» Интересуюсь я, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. Вэйлин вздыхает и разводит руками. «В наших условиях, увы, лучше дружить с сильными. Независимость обходится слишком дорого». Нужно выбирать союзников мудро. Как гласит пословица «Умный журавль клюет только большую рыбу». Поэтому старайся казаться мелкой рыбешкой, если хочешь выжить. Мысленно перевожу я. Цинично и довольно погано. Но у меня получается удерживать на лице маску равнодушия. Сейчас не время читать лекции о принципах. Ваша позиция мне понятна, спокойно роняю я. Но вернемся к делу. Что вы можете сообщить о Караеве? Наш общий знакомый прибудет завтра в первой половине дня. Его интересует крупная партия плазменного вооружения. «Мы предлагаем цены ниже магазина», — поясняет он. «У нас налажены контакты с несколькими факториями, собравшими под своим крылом умелых крафтеров. Сделка должна пройти в зеленом секторе на заброшенном складе. Но не волнуйтесь, я прослежу, чтобы наша охрана, как и бойцы консорциума, «Вас не побеспокоили?» «Все-таки в наших общих интересах, чтобы эта встреча прошла без лишних глаз!» Он многозначительно улыбается и подмигивает. В эмоциональном плане от него исходит алчный интерес, а с точки зрения потаенных амбиций – желание тесно связать нас – чтобы в дальнейшем рассчитывать на поддержку. Может быть, даже какие-то преференции. Ведь нова, который тебе должен, дорогого стоит. Ясно. Одной рукой дает, другой забирает. Ты мне, я тебе. «Что ж, господин Кжан, произношу я, поднимаясь, — благодарю за содействие». Что вы, что вы, это такая малость. Давайте лучше отужинаем и проведем время за приятной беседой. Насчет приятной беседы не знаю, но пожрать не откажусь. Как выясняется, кормят здесь действительно неплохо, а Вейлин в меру докучлив. Время летит незаметно. Спасибо за компанию. Доброй ночи. Через час киваю ему на прощание. Надеюсь, это начало плодотворного сотрудничества лучиться радушием Вейлин. Баян Нур всегда рад таким почетным гостям, как вы. Пусть удача сопутствует вам в вашем нелегком деле. Мы обмениваемся еще парой ничего не значащих любезностей и покидаем ресторан. Тхай за все время не произносит ни одного слова. Уже поднимаясь по лестнице, замечаю мрачный взгляд Гидеона. «Как же бесят эти увертливые толстосумы!» — Сидит он сквозь зубы. «Ни принципов, ни отваги!» Только и думают, как бы шкуру свою спасти. Есть такое, но сейчас это не важно. Завтра выполним задуманные, и можно будет сваливать из этого гадюшника. Ну что, какие планы на вечер? Может, попивку? пивку? Скупо улыбается Тай. — Спасибо, обойдусь, качаю головой. Мне еще с Деворой связаться надо, обсудить детали. А вы поспите пока. Завтра тяжелый день. Отхожу к окну и кидаю через плечо. Первая смена моя. Мэт, через четыре часа разбужу тебя. И чтоб был бодр, как огурчик. Мы не дома. Пока ребята устраиваются в комнате, я гляжу на ночной баян Нур. Яркие огни, отголоски музыки, голоса, снующие внизу люди и инопланетяне. Прямо сейчас нетрудно вообразить, что все хорошо, но это просто красивая картинка. За ней скрывается гниль и беспринципность нового мира, которые мало чем отличаются от мира старого. «Егерь, глянь!» Гидеон тычет пальцем куда-то в сторону. «Не как наш клиент пожаловал!» Проследив за его взглядом, я прикладываюсь к прицелу снайперской винтовки и вижу чернявого мужчину в сопровождении четверки крепких верзил в боевой экипировке. «Бинго!» — говорю я, поворачиваясь к своим. «Начинаем операцию!» «Тай!» «Гидеон, держитесь поблизости на случай, если понадобится огневая поддержка, но постарайтесь не поднимать шума. Работаем тихо и чисто. Вопросы?» «Никак нет!» — браво отзывается Мэт, подмигивая. Николай молча кивает. «Тогда поехали!»